Зоя. Зоя позвонила ляльке, сказала, что есть разговор, и предложила встретиться во дворе. Лялька удивилась и нехотя согласилась, что общего у нее может быть с этой комсомольской активисткой. Она вышла во двор, на скамейке сидела задумчивая Зоя. «Ну, чего надо?» — нелюбезно спросила лялька, присаживаясь рядом и закуривая. Зоя начала. «Вопрос серьезный, и только ты, лялька, мне сможешь помочь». Она замолчала и тяжело вздохнула. Ну, стала раздражаться Лялька. «В общем так, Ляль, мне книжка нужна. Ну, где вся правда, понимаешь? Из тех, что в магазине не продают. У тебя, я уверена, есть. Мне очень нужно». И Зоя с мольбой в глазах посмотрела на Ляльку. Лялька усмехнулась. «А с чего это ты так уверена, что у меня она есть?» «Ну, кого, если не у тебя? Ты, по-моему, одна из нас всех пытаешься разобраться в происходящем и в прошлом». Я вот тоже решила». «Что решила?» — уточнила Лялька. «Разобраться, так ли все на самом деле? Ну, как мне бабушка объясняла, как в школе учили, как в институте говорят». «Одна из нас», — рассмеялась Лялька. «Из кого из нас? Мы с тобой вроде в одной лодке никогда не сидели, хотя и в одну школу ходили и одни книжки в детстве читали. Впрочем, нет, вряд ли, не одни. Я Хармса читала, Тувима, Хадера. А тебя они, я думаю, неизвестны». «Ну и что?» — грустно спросила Зоя. «Разобраться ведь никогда не поздно». Лялька молчала. «Помоги, Ляль, может, с твоей помощью ко мне, наконец, прозрение придет». «Что, комсомол обидел? грамоты не наградил?» — хмыкнула Лялька. Потом добавила. «Ладно, так и быть. Но ты знаешь, что это такое, и что за это будет, если не дай бог». Зоя закивала. «Я быстро прочту, лялечка, клянусь тебе, быстро!» Лялечка протянула с усмешкой лялька и добавила, «Ты, Зоя, быстро не читай, ты медленно читай вдумчиво, тогда, может, что-нибудь дойдет. Правда, на этот счет у меня большие сомнения. Книжку сейчас вынесу, она не моя, даю тебе на три дня. Береги, как зеницу ока, если что, без головы останешься, это я тебе обещаю». Зоя мелко закивала головой. Лялька встала и направилась к своему подъезду. «Зря я все это», — подумала она, — «ничего ее не пробьет. Ведь все впитано с молоком матери, точнее, бабки. Риск огромный». Зоину бабку Лялька помнила преотлично. «А все-таки, если дать шанс, может, хоть кому-то жизнь не испортит, активистка Хренова». На сердце у Ляльки скребли кошки. Она вынула из шкафа книжку, наивно обернутую в полотенце. Сам издат, разумеется, был отцовским. Завернув книгу в несколько слоев газеты, она вышла на улицу и протянула Зое сверток. «На, просвещайся! Зияющие высоты!» — автор Зиновьев. «Если будет надо, еще Авторханова дам, технологию власти. Через три дня вернешь. В метро, надеюсь, читать не будешь, ума хватит?» Зоя кивнула. «Конечно, о чем ты, Ляль?» Через три дня верну, в целости и сохранности, не сомневайся. И еще раз огромное тебе спасибо. Лялька махнула рукой и пошла к подъезду. В перерыве между лекциями Костя Миловидов стоял с Машкой и чем-то, видно, сильно ее веселил. Машка заливалась, откинув голову назад и обнажив свои роскошные белые ровные зубы. Зоя прошла мимо. Костя с Машкой проводили ее взглядами и рассмеялись вслед. Зоя злилась бордовой краской, из глаз брызнули слезы. «Обо мне, — говорят, — с ужасом подумала она. Значит, он все и рассказал. А если знает Машка, будет знать весь курс. Да что там курс, весь институт?» Теперь Зоя не сомневалась, что все делает правильно. Все, что она решила, абсолютно справедливо, и она точно не будет ни о чем жалеть. При выходе из буфета она столкнулась с Миловидовым. «Ну что, Крупская, хранишь тайну своего падения?» — заржал он. «Храни!» — он сделал страшное лицо. «Храни, Люксембург, и помни, с тебя бутылка!» Он погрозил ей пальцем и оглянулся, еще глазами Машку. Та, допивая сок, помахала ему. Зоя стояла, остолбенев у двери в буфет. Миловидов и Машка, обнявшись, пошли по коридору. Потом Машка звонко рассмеялась, обернулась настоящую в и показала ей кулак. На ватных ногах Зоя дошла до деканата. У двери остановилась, собралась, глубоко подышала, стало легче. Она толкнула тяжелую дверь в приемную. В приемной сидела секретарша шалочка неудачливая абитуриентка, поступающая в медицинский три года подряд. — Мне к Ирине Сергеевне решительно сказала Зоя. «А ты записывалась?» — ехидно уточнила Алочка. «Мне срочно отрезала Зоя. Вопрос идеологического порядка». Алочка тяжело вздохнула и с жалостью посмотрела на Зою. «С этой, пожалуй, связываться не стоит», — разумно подумала она. «Дороже обойдется». «Проходите», — пригласила она Зою. «Ирина Сергеевна на месте». Зоя толкнула дверь. Секретарь парт-организации института Ирина Сергеевна Мащенко малахуденькая и болезненная на вид скромной женщиной средних лет, бездетной, с неудавшейся личной жизнью и не сложившейся карьерой врача. Она устала, печальным и задумчивым взглядом смотрела в окно. Повернула голову на Зою и, вздохнув, спросила, «Чего тебе, Зоенька? Позволите?» Зоя кивнула на стул и, не дожидаясь ответа, села и устроилась поудобнее. «Дело, Ирина Сергеевна, очень важное и неотложное, идеологического порядка». Она положила перед Ириной Сергеевной обернутую в газету книгу. «Что это?» — испуганно спросила Ирина Сергеевна. «Зиновьев», — кивнула подбородком Зоя. «Зияющие высоты, запрещенная литература, сам издат». У Ирины Сергеевны заныло под ложечкой. Такие истории она не любила больше всего и боялась. Сразу понятно, что хлопот здесь будет не оберешься, особенно с этой Зоей. И стало ей тоскливо так, что похолодели руки, и по спине ручьем полился противный и густой и холодный пот. «Откуда?» — коротко спросила она. «Миловидов», — Так же коротко ответила Зоя. «Читал на лекции» сказал, что купил у приятеля, обещал дать почитать Репина и Волошину, они не в нетерпении. Елена Сергеевна молчала и смотрела в окно. Но они-то тут причем? Пока ни причем, только нездоровый интерес. А если потом по институту бы пошло, массово, так сказать, вот я и изъяла. Просто так тебе отдали добровольно, усмехнулась Ирина Сергеевна. Нет, разумеется, спокойно ответила Зоя. «Кто бы мне отдал добровольно?» «Сама изъяла!» «Из портфеля, что ли, вытащила?» С удивлением посмотрела на нее Ирина Сергеевна. «Вытащила», — кивнула Зоя. «А у меня был выбор?» Ирина Сергеевна опять отвернулась к окну, молчала. «Но это же диверсия!» — возмутилась реакцией парторга Зоя. «Настоящая идеологическая диверсия, подрыв, так сказать, нравов». «Диссидентская запрещенная литература. Автор — враг народа и социалистического строя. Всего, за что боролись наши деды и отцы». «Да понятно», — проговорила Ирина Сергеевна, не поворачивая голову от окна. «Все это понятно. Но чего же ты хочешь? Казни хочешь, Зоя? Крови? А ведь четвертый курс, скоро выпускаетесь, а парни из института выгонят, все на смарку» вы хотите это умолчать прикрыть тихо спросила зоя нет не так ответила ирина сергеевна я хочу спасти его жизнь он хороший студент из него получится неплохой врач к тому же по моему он единственный сын у матери отца нет это будет для нее большое горе ирина сергеевна замолчала а нашу социалистическую родину я зоя не меньше твоего люблю и отец у меня погиб на фронте. Пламенный коммунист, между прочим. И я в партии 20 лет. Просто родину надо любить, а людей жалеть. Ты же будущий врач, как без милосердия. «Вы призываете меня пожалеть идеологического врага?» спросила Зоя. «Нет», — покачала головой Ирина Сергеевна. «Я призываю тебя не ломать чужую жизнь. И, кстати, свою заодно. Ведь ты можешь потом об этом крупно пожалеть». «Я?» — рассмеялась Зоя. «Я? Пожалеть?» «Ну вот тут-то вы глубоко заблуждаетесь. Я пожалею, если не дам всему этому ход, если промолчу. А ваша позиция как парторга мне как минимум непонятна». «А как ты докажешь, что книга Миловидова?» — спросила с усмешкой Ирина Сергеевна. «Ты же без свидетелей вытащила ее из его сумки. Он ведь непременно откажется». «Докажу!» — выкрикнула Зоя. Отдайте мне, пожалуйста, книгу. Ирина Сергеевна покачала головой и убрала книгу в ящик письменного стола. «Вот так, значит, — произнесла Зоя. Вот таким образом вы спасаете чужую жизнь». Она встала, гневно посмотрела на Ирину Сергеевну и пошла к двери. «Одумайся, Зоя, остановись!» Зоя обернулась. «Я бы вам посоветовала Ирина Сергеевна одуматься» от всей души бы посоветовала. Ирина Сергеевна с силой пару раз дернула ручку окна, и тяжелая массивная рама наконец поддалась. Она высунулась в окно и глубоко задышала, заныло сердце. Ирина Сергеевна вытащила из сумочки валидол и положила его под язык. «Не зря сегодня ночью снился ужасный сон», — подумала она. «Просто сплошные кошмары, как чувствовала». Эта Зоя никогда ни за что не остановится. О последствиях думать не хотелось, потому что было страшновато. Да что там страшновато, было просто и определенно страшно.